Лунный свет поблескивал на их раздувающихся зеленых боках, но свет струился еще из одного источника. В его-то сторону они, казалось, с интересом глядели. Я проследил за взглядом одной особенно жирной и уродливой лягушки и увидел такое, отчего окончательно потерял голову. От загадочного сооружения на островке протянулся к молодой луне слабомерцающий луч,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 напомнил мне того, кто был Деннисом Берри.